«О, завидую Спарку», — сказал Зинатра, поднимаясь. «Сейчас, говорят, на Кубе самый сказочный сезон. Прекрасное купание. Если у вас возникнет ко мне какое-то срочное предложение, валяйте, моя дверь для вас открыта. Желаю удачи». Роумен позвонил в Голливуд, заказав номер Спарков из бара. Сказал всего несколько фраз, закрыв мембрану носовым платком. Сильно меняет голос. «Гранде хорошо кормят, а сестра пусть берет ребят и жарит на морскую прогулку». Это значило, что Элизабет должна вылететь в Осло, взяв с собой детей. Кристо ждет ее на яхте, Сразу же уходят в море. Через неделю могут появиться в Гамбурге. Каждое утро их будет ждать в порту Джакер с 9 до 10.30. Спарк обязан завтра же быть на Кубе. Все. Комбинация вступила в заключительную фазу. Вечером того же дня радиостанция NBC дважды передала сенсационное сообщение. Офицер американской разведки открыл тайну гигантских запасов нацистского золота. В ближайшее время он представит доказательства своей многотрудной работы, постоянно связанной со смертельным риском. Да. Ну вот как они разыгрывают. Подумал Пол, лежа у себя в мансарде на Гринвич-виллиджи. Смотри-ка. Настоящая режиссура. Этим американцы заинтересуются. Ну, соберись, кроумен, соберись. Игра близится к Энтшпилю. Через два дня в восемь часов вечера в дверь Роумена постучали. «Кто?» спросил он, не достав даже пистолет из кармана. «Если пришли те и пришли с плохими вестями, отстреливаться бесполезно. Ребята знают свою работу». «Мистер Роумен...» Мы от мистера Гуарази. Если не раздумали с ним повидаться, мы отвезем вас навстречу. Дверь не заперта. Входите. Я оденусь. Зачем? Мы не станем мешать вам. Одевайтесь и валяйте вниз. Мы ждем в машине.